1, 2, 4. Любые сборища для Эллендера являлись проблемой. А обсуждать такие вопросы ⁇ настоящий удар для его слабой нервной системы. Просто сидеть в одной комнате со своими бывшими коллегами и в обнимку с консенсом было уже чрезмерной нагрузкой для его хрупкого я. Если бы ему предстояло встретиться с ними по очереди, то это было бы совершенно другое дело, как, например, и произошло в случае Клео. На ходу конец пусть будут двое, а вот дюжина слишком много, да еще общаться с ними в комнате, которой в реальности не существует. Питер подумал о том, а не послать ли ему на собрание такого же собственного представителя, какими обзавелись другие. Его образ непрерывно бы включался, выключался, перезаписывался и снова загружался, чтобы сохранить полную иллюзию реального и непрерывного пребывания в коллективе. Однако Клео выступила против – обосновав это тем, что подобное может дезориентировать остальных присутствующих. Эллендер будет непрерывно то замораживаться, то двигаться, то мерцать, а временами и вообще пропадать неизвестно куда, что сделает невозможной попытку разобраться в его внутренних и внешних инициализирующих стимулах. Поэтому Клео организовала так называемое «двойное представительство» для Питера. Симуляционный плоский экран для показа его физического образа в сочетании с каналом прямой, реальной, полной аудио- и частичной видеосвязи. «Теперь ты можешь воплотить в жизнь свою мечту и поиграть в ту старинную компьютерную игру, которую так любил твой отец», – улыбнулась Клео. «Только не надо вводить имитацию ковбойского винчестера, чтобы перестрелять всех присутствующих, хорошо?» Несмотря на все ее попытки облегчить его участь, Питер чувствовал себя не в своей тарелке. Он не был уверен в том, что сможет поддерживать сразу несколько нитей разговора, а такая необходимость обязательно возникнет. Как ему запомнить, кто что и кому сказал? Конечно же, Эллендору совершенно не хотелось оказаться в дурацком положении. Особенно теперь, когда он почувствовал, что начал делать успехи. Питер отдавал себе отчет в том, что будут оцениваться как, собственно, план возможного полета к Земле, так и его личность, как составная часть этого плана если он поведет себя ненадежно уже на собрании, как экипаж Типлера сможет доверить ему перелет длиной 76 световых лет, да еще в полной неизвестности? «Пусть тебя это не волнует», — попыталась успокоить его Клео своими иллюзорными руками, поправляя ему челку-мираж. «Ты кто? Может быть, ты моя мама?» Клео опустила руки и отступила в сторону. «Расскажи мне, какой она была». Эландер нахмурился. «О чем это ты?» «О твоей матери». «Какой была твоя мать?» Вопрос сразу же сделал Питера совершенно беззащитным. Он едва слышно пробормотал. «Я... я не знаю. Наверное, она была похожа на меня и очень любопытная. Боже, оказывается, я почти ничего не знаю о ней, Клео. Она умерла. Произошел несчастный случай, когда мне было 15. «Во всяком случае, ты ее помнишь». В голосе Клео сквозила печаль. «А я никогда не знала о своей матери. Я жила с дядей до тех пор, пока не стала самостоятельной. Позже в университете я оказалась в одной группе с одним из своих двоюродных братьев, а он даже не узнал меня. Я тогда стала уже совсем другой. Питер кашлянул. Было заметно, что воспоминания взволновали Клео. Эллендер же остался абсолютно спокойным и безучастным. Смерть матери его совершенно не трогала, это, наверное, было ненормально. Питеру казалось, что все происходило с кем-то другим. Реальные воспоминания Эллендера начинались только с того момента, когда его оригинал приступил к циклу тренировок будущей Энграммы, и были включены все регистраторы. Лючи, что такое со мной случилось, Клео? Возможно, кто-то очень хочет, чтобы я съехал с катушек. Ты скучаешь по земле, Питер? Клео не обратила внимания на его комментарии: Помнишь ли ты деревья и небо, ветер и дождь, а людей? Не иногда так не хватает людей. Послушай, Клео. Не сейчас совсем не до этого. Очень трудно сконцентрироваться. Извини». Эллендеру показалось, что Сэмпсон сама с трудом пытается освободиться от нахлынувших на нее эмоций. «Это ты меня, извини, Питер. Просто странно. Такие воспоминания, вот и все». Эллендеру стало неудобно за собственную черствость. Он неуклюже попытался утешить Клео. Без разрешения Сэмсон ему бы не удалось в реальности дотронуться до нее, а он боялся отказа. Словно кто-то прошелся прямо по твоей могиле. Тихо заметил Питер. Я бы сказала, шел, шел и провалился. Наступило неловкое молчание. К счастью, их разговор уже закончился, потому что в этот момент раздался звуковой сигнал, возвещающий о том, что собрание начинается. «Тише, тише!» Кэрил Хатсис стала со своего места, пытаясь успокоить присутствующих. «Я знаю, что нам предстоит весьма эмоциональный разговор, но все-таки мы уже не дети». Или будет порядок, или я отменяю собрание. Клео Сэмсон поднялась вслед за Кэрилл. «Ты не вправе принимать самостоятельно такое решение. Происходящее касается нас всех. Тогда Клео сядь и помолчи. И давайте-ка все по порядку». В уставе миссии ясно сказано, что... «Я же сказала всем сесть!» Кэрилл перешла на крик, и это возымело действие. Клео так и застыла с открытым ртом, а затем тяжело плюхнулась в свое виртуальное кресло. На экране монитора Питеру были отлично видны ее красные от злости глаза. Карел продолжала уже более спокойно. «Давайте договоримся. Те, кто будет нам мешать, сразу же уйдут отсюда. А на все уставы мне сейчас наплевать. У меня есть полномочия требовать должного выполнения задания. Всем ясно?» На этот раз ей никто не возражал. Хатес внимательно осмотрела всех присутствующих, включая полувиртуального Питера на экране монитора, села на свое место и обратилась к Сивио. Так, порядок восстановлен. Ты, Джами, говорил нам о... Я говорил о возможности отправки Арахны к земле без Питера Эллендера. «Действительно, в этом случае риск снижается до минимума», – кивнула Кэрил. «Я понимаю, что в некоторых вопросах присутствие Питера здесь крайне желательно, ввиду установленного контакта между ним и подарками. Но я все же верю, что большая часть работ может быть проведена и без их не очень подробных разъяснений». Фактически, задачей подарков является помощь, которую они...» «Делать такой шаг еще слишком рано», — вмешался Вера. «Питер нужен нам здесь для того, чтобы каждый смог выполнить свою работу как положено». «Сомневаюсь, правили мы говорить о том, что у нас все получается, даже пока Питер находится здесь», — подал голос Кингсли. «Не знаю, как ты сам, а я, наверное, и через десяток лет буду понимать очень и очень мало, с Питером или без него». «Думаю, что данные не зависит от нашей работоспособности», — вмешался Дональд. «Многое определяется ресурсами, которых нам сейчас не достает, как никогда». «Вот еще одна причина, чтобы установить контакт с Землей», — сделала вывод Кэрил. «И чем быстрее, тем лучше». Питер заметил, что Клео явно удивилась подобной реплике Кэрил, но опять промолчала. «Интересно, что такое могло ее удивить?» «Мы несколько отвлеклись от темы», — продолжала Кэрил. «Здесь обсуждается вопрос...» «Является ли отправка корабля-прорезателя к Земле без Питера более выгодным способом получения той помощи, которой мы сейчас столь остро нуждаемся? Я имею в виду только потенциальные риски. Мы не можем знать, с чем конкретно столкнется Арахна в пути. В этом, к сожалению, и состоит основная проблема». «Мы могли бы вначале просто приблизиться к Солнечной системе, чтобы прояснить ситуацию», предложил Вера. «Возможно», – осторожно согласилась Кэрилл. Кто-нибудь из присутствующих справлялся в картографической комнате с нынешним состоянием Солнечной системы? Я. Все повернули сторону на линии Ковестры, обратив внимание на ее чересчур усталый вид. Вероятно, съемка велась с большого расстояния, потому что малые планеты в описании отсутствуют. Есть только само Солнце и планеты-гиганты. И все. Правда, большинство звездных систем описаны аналогичным образом, включая систему Эпсилона-Водолея. Поэтому разведка будет неплохой идеей. Если допустить, что нам удастся отправить корабль-прорезатель на автопилоте, добавил Шевенин. Эллендер сразу же воспользовался возможностью присоединиться к общей дискуссии. Я могу поинтересоваться такой возможностью у подарков, сказал он. Это обязательно надо сделать, Питер, кивнула Кэрил. Корабль-прорезатель способен выполнять заранее заданные ему инструкции любой сложности. Тут же сообщили подарки. Однако остается открытым вопрос. Сделает ли прорезатель все, что нужно, заметил Шевенин, иметь возможность и выполнить не одно и то же. Если же мы потеряем прорезатель, раздался из дальнего угла голос Клео, то вместе с ним лишимся и последней возможности контакта с Землей. Но если мы пошлем и корабль и Питера, возразил Вера, то рискуем лишиться обоих. Эландер немного обрадовался тому, что его все же упомянули отдельно от остальных членов команды Типлера. Кэрил, конечно, не очень нравился ход дискуссии. Хорошо, давайте отойдем от этой темы. Налине, ты имела возможность познакомиться с какими-нибудь другими планетными системами? Да, я бегло изучила около 20 Они очень похожи на Солнечную систему, и почти все о них нам уже было известно раньше. Получается, наблюдали с большого расстояния, размышляла вслух Кэрил. Или в спешке, добавила Ковистра. Кэрил кивнула. В любом случае, это в определенной степени характеризует предильщиков. выходят раньше они здесь не бывали. Очень вероятно, что мы первые, кто вступил с ними в контакт в данном секторе пространства, а возможно и последнее. Нельзя рассчитывать на то, что предельщики продолжат движение в сторону Солнечной системы, хотя бы потому, что они повстречали нас. В конце концов, мы находимся на самом краю исследованного ими пространства. Вероятно, ими так пришлось делать большой крюк, чтобы доставить нам свои дары в расчете на то, что мы поделимся ими с другими людьми. Мне понятно, к чему ты клонишь, Карилл, вмешался Вера. Но почему решение должно приниматься именно сейчас? К чему такая спешка? Уже через месяц мы будем знать в 10 раз больше, чем сегодня. Поспешное возвращение на Землю может принести нам больше вреда, нежели пользы. Спеши видишь себя нобелевским лауреатом, Отто, хихикнул в бороду Оборн. Это никому не помешает, без тени улыбки парировал Вера. «А если мы пошлем прорезатель за помощью на Землю, там сразу же возьмут общее руководство нашей миссией, хотим мы этого или нет. А если мы отправим с этим кораблем станционный сверхсветовой передатчик и установим его где-нибудь поблизости от Земли», — предложил Сивио. «Мы могли бы посылать на него сообщение отсюда с минимальной временной задержкой, чтобы потом он с помощью обычной связи соединял нас с Землей». «Это хорошая идея», — согласилась Кэрилл. «Есть еще мнение по этому вопросу?» «У нас только два сверхсветовых передатчика», — сказала Налине. «Один на прорезателе, другом на самом орбитальном кольце. Пока мы не разберемся в принципах их работы и не сделаем для себя еще парочку, приходится рассчитывать только на них. Поэтому единственный способ выйти на связь с Землей — послать сам корабль предпочтительно Питером на борту во избежание всяких непредвиденных ситуаций». «Лично я не согласна на такой вариант», — сказала Кэрил. «Однако считаю, что такой вопрос следует поставить на голосование. «Что за то, чтобы послать корабль-прорезатель вместе с Питером?» «За» оказались Клео, Ковистра и Шевенин. «Против» от Тавера, Кингсли Оборн и Джемми Сивио. «Счет равный при четырех воздержавшихся», – прокомментировала Кэрил. «Лично я воздержалась из уважения к Клео, которая полагает, что я давлю на голосующих. А остальные, кажется, просто не определились. Джин, Али, Питер, что вы думаете об этом?» Джин Эвери смущенно заявил. «Я призываю к осторожности». Не думаю, что нужно что-то предпринимать прямо сейчас. Фактически, это еще один голос против, заметил Вера. Но, – продолжил Джин, бросив на Утто недовольный взгляд, – я чувствую, что рано или поздно это должно случиться, и через месяц или раньше проголосую за. А как ты, Али? У нас недостаточно данных для принятия всесторонне взвешенного решения прямо сейчас. Я вообще считаю, что ни при каких обстоятельствах не следует разбивать этот вопрос на противоположности – за и против. «Пока что все основано на эмоциях, а они, как известно, ненадежный советчик». Кэрил снова кивнула. «А как ты, Питер? Происходящее касается тебя в первую очередь». Питер завозился, повиснув раскорякой в своей темной комнате. Там царила невесомость и встретился глазами с бесстрастно вопрошающим взглядом Кэрил. «Интересно, ей действительно важно знать его мнение или она просто хочет позабавиться?» «Лично я хотел бы отправиться в такой полет». Но, с другой стороны, я также готов принять любое другое ваше решение. Почему ты за, Питер? Каковы твои личные мотивы?» Под пристальным взглядом всех собравшихся, Эллендер почувствовал себя как карась на сковородке. Он страшно не любил оказываться в центре всеобщего внимания. «Что конкретно вы имеете в виду?» «Я не вижу, зачем тебе принимать участие в этом достаточно рискованном предприятии, Питер. Теоретически, ты можешь оказаться в сложной ситуации». Стоит ли тебе подвергать свою жизнь опасности именно теперь, когда ты стал понемногу приходить с себя? Считаю, что только я смогу помочь команде. В этом состоит мой долг перед другими членами экипажа. Питер старался говорить как можно спокойнее. Уверен в том, что исполнителем должен быть именно ты. Да. Кэрилл поняла, что настало время немного остудить пыл Эллендера. Ну что же, четверо за и трое против. Я лично не сильно возражаю за исключением того, что не уверена в возможности Питера выполнить все как положено. Глядя прямо на Эллендера, она добавила, «Извини, Питер, но я действительно так думаю». «Все в порядке». Откровенно Кэрилл его вполне устраивала. «Ты работал в последней недели намного лучше, Питер, особенно после появления продильщиков. Но эта миссия для нас жизненно важна. Если что-то случится по твоей вине, пусть это будет самая малая ошибка, мы окажемся перед риском потерять и тебя, и корабль». Я не готова к такому повороту событий». «И все-таки, как ты голосуешь, карилл спросила Клео. «Я выступаю за отсрочку в принятии этого решения. Подождем немного. И если Питер зарекомендует себя определенным образом или же появятся новые обстоятельства, тогда посмотрим». Внезапно Клео заулыбалась. «Но это все равно решает дело в пользу тех, кто за. Не совсем. Если считать воздержавшихся, как проголосовавших нет, во всяком случае, точно не за» то получается, что в итоге ваша партия проиграла. 4 против 6 Однако Клео, очевидно, решила стоять до конца. Итак, каким же будет окончательное решение? А каким Клео. Подождем, пока вся команда не получит возможность снова все обсудить и проголосовать. Тогда мы в настоящем составе вновь вернемся к этому вопросу. Я не хочу, чтобы в дело вмешивалось мое личное отношение, о чем я уже сказала. Но вопрос слишком сложен, чтобы игнорировать чье-либо мнение. Думаю, что ты ошибаешься, карил Я уверена, это в первую очередь относится к тебе, Клео, но это твое право. Речь должна идти не только о моих правах, Кэрилл. Ты должна определиться однозначно, и согласно уставу миссии, решение должно быть... Уставы писали с бюрократами целую сотню лет назад, и за 400 с лишним триллионов километров отсюда. Ты хочешь сказать, что они заранее знали о теперешней ситуации больше нас самих? Или они больше меня понимают, что сейчас важнее для нашей экспедиции? Клео несколько оторопела от такого напора. Но все же. Мне надоело постоянно слышать от тебя необоснованное возражение Клео. Одно дело, когда речь идет о технических деталях. Понимаю, что ты хотела бы узнать новости с Земли. Я тоже. Когда-нибудь я даже захочу вернуться домой. Но этот день еще впереди, и нам предстоит немало потрудиться. Если прыгнуть слишком далеко, можно пролететь мимо ямы с песком. Я не желаю подобных осложнений, поэтому хочу выслушать мнение всех присутствующих, а также учесть все положения устава и тому подобное. Теперь ты поняла, Клео?» Губы Сэмсон побелели. Эллендер никогда не видел ее в таком состоянии. «Вполне». «Вот и хорошо», – проговорила Кэрилл почти ласково. «Частью этого процесса является и общение с тобой, Клео. Но мы не собираемся рассусоливать и миндальничать до бесконечности. Подумай об этом в течение ближайших дней. Мы тебя высушим еще разок, но не более. Если больше нечего добавить, советую помолчать». «Ты не можешь пойти на это», – зловеще произнесла Клео. «Могу, Клео». Эллендер удивился, как внезапно гнев Кэрил сменился совершенно неприкрытой усталостью. «Я знаю, как много ты работала эти дни, и необходимо как следует отдохнуть. Возможно, на свежую голову, скорее согласись со мной. Делать что-либо за твоей спиной мы не собираемся. Именно это волнует меня меньше всего». Эллендер испугался, что Клео вновь бросится в атаку, но, очевидно, ее силы были уже на исходе. «Какой смысл доказывать тебе что-либо, Кэррил? Ты не замечаешь очевидного». «Но все же, не в такой степени, как ты сама, Клео». В голосе Кэррил снова звучал металл. «Иди выспись. Это приказ. То, что у тебя нет физического тела, вовсе не означает, что ты можешь считать себя сверхчеловеком». Хацис повернулась в сторону Оборна. «Кинсли, проверь, выполнила ли она мои распоряжения? Мне сейчас меньше всего нужен еще один больной в команде». Эллендер поморщился. Камень явно в его огород. Клео молчала. Через некоторое время все ощутили, что ее виртуальное тело внезапно пропало, словно кто-то одним движением выдернул вилку из розетки. Питер знал, что такого рода уход в мире носителей «Энграм» своего рода демонстрация. Кэрил тяжело вздохнула. «У кого-нибудь есть замечание или дополнение? Если нет, то мне необходимо уйти. Как только появятся свежие данные или новые идеи, мы можем собраться здесь снова. А пока надо еще раз все обдумать». Сивио кивнул, изображая общее согласие с такими доводами. Вспышка со стороны Сэмсон лишила с поддержки даже тех, кто первоначально был на ее стороне. Думаю, общее голосование надо проводить не раньше, чем через неделю. К тому времени у нас сложатся более точное представление, на что способен корабль-прорезатель. Или появится еще что-нибудь новенькое, кто знает. Совершенно верно. В этом состоит проблема всех даров. Всего знать мы не можем и не должны. Поэтому до следующего информационного прорыва мы не будем рисковать больше, чем мы уже делаем сейчас. Кэрил встала. За ней поднялись смес все остальные. Хаза хотела сказать что-то еще, но в последний момент передумала. Что такое? Кто-нибудь еще заметил это? почти закричал Сивио. Кэрил нахмурилась. По ее лицу пробежало нечто похожее на гримасу боли. Что произошло? На линии обеими руками тер себе глаза. Встревоженный Эллендер всматривался в экран монитора, задавая себе этот же вопрос. Он тоже собирался отпустить какую-нибудь заключительную реплику, когда вдруг совершенно внезапно ощутил запах, похожий на аромат свежих роз, но более резкий и пряный. Когда-то этот запах принадлежал его матери. Почти забытое впечатление детства. Перед мысленным взором Питера проплыли картины его родного города. Вот школа, которую он когда-то посещал, вот лицо его друга на старой истрепанной фотографии, Стук колес ночного поезда. Все это окатило Эллендера мощной волной, которая снова и снова подступала, увлекая в бездонную пучину. Ему хватило времени только на то, чтобы сообразить, что это не его воспоминания, как вдруг все куда-то исчезло, подхваченное космическим ветром, и Питер провалился в безжизненную бездну, открывшуюся перед ним. Безразличная пустота поглотила его.